Глава 3. В четвертом часу утра 22 июня вражеская артиллерия начала сильный обстрел войск, расположенных в приграничной зоне. Одновременно линию государственной границы Союза ССР пересекли немецкие группы разграждения и отряды по захвату переправ и уничтожению пограничных постов. Немецкая авиация перелетела границу и сбросила бомбы на воинские гарнизоны аэродромы, железнодорожные узлы, мосты и другие объекты. Бомбовые удары обрушились на Гродно, Белосток, Волковыск, Барановичи, Бобруйск, Минск. Внезапные удары вражеских бомбардировщиков причинили большой урон советской авиации, особенно истребительной. В течение 22 июня на аэродромах было уничтожено 528 и в воздухе 210 самолетов. Из журнала оперативных записей главного управления пограничных войск НКВД СССР 22 июня 1941 года 4 часа 15 минут. Донесение из Кишинева. Начался обстрел из пулеметов с румынской стороны 5 заставы 24-го пограничного отряда. Третья застава подверглась нападению. Одиннадцатая и 12 заставы 5-го пограничного отряда подверглись обстрелу. 4 часа 15 минут. Из Львова. На участке 91-го погранотряда пограничные наряды вели бой с группами противника, пытавшегося перейти границу. 4 часа 30 минут. В бой с противником вступили все линейные заставы. 4 часа 50 минут. Немцы после артподготовки в районе Пархача перешли в наступление. На участке 97-го погранотряда нападение отбито. На остальных участках идет артиллерийская стрельба и пулеметный огонь. В данное время с воздуха бомбят Владимир Волынский и Любомль. Приняли оборону. 5 часов. И Сталином. Два батальона немцев перешли в наступление, но в 300 метрах на нашей территории были остановлены. Шесть часов. На участке 105-го погранотряда немцы начали наступление на Палангу при поддержке артогня. Паланга горит. В районе Паланги идет бой. Шесть часов сорок минут. На границе Беларуси противник перешел границу на всех участках. В некоторых местах углубился до 4 километров. Местечки и города бомбардируют. Сведения получаем по гражданским проводам. 6 часов 50 минут. На участке 25-го погранотряда через мост у села Фильчиул перешло до взвода противника. 7 часов. На участке 92-го погранотряда Пехота противника ведет бой с нашими пограничниками. 90-й погранотряд вошел в подчинение командования Красной Армии. Полки 87-й СД заняли рубежи. 8 часов 10 минут. Немцы продолжают артобстрел Владимира Волынского на участке 92-го погранотряда. 7-я застава окружена противником. Перемышль горит. В штабе второй комендатуры 5 человек, ведущие бой. Из них двое ранены. 8 часов 30 минут. На участке 98-го погранатряда германские части форсировали реку Буг. На участке 24-го погранотряда атакована 4-я застава. Атака отбита. Захвачен в плен немецкий офицер. 10 часов. На участке 98-го погранотряда границы подошли и вступили в бой части Красной армии. 12 часов. На участке 23-го погранотряда группа противника перешла мост в районе Липканы, окопалась на нашей территории, но была нами отброшена за мост. В половине 6 утра 23 июня генерал Павлов отдал боевое распоряжение командующим армиями. Ввиду обозначившихся со стороны немцев массовых военных действий, необходимо поднять войска и действовать по-боевому. Из заявления советского правительства по поводу вероломного нападения фашистской Германии. 22 июня 1941 года. Сегодня в 4 часа утра. Без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов в наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей.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 Враг будет разбит, победа будет за нами.